Глава четвертая Целительский особнячок оказался потрёпанным жизнью домом на четыре хозяина. Располагался он в узкой улочке, поперёк которой натянули бельевые веревки, на уровне моей головы сушились многочисленные подштанники, рейтозы и дырявые тряпки неизвестного назначения. Ничем не примечательная входная дверь открылась с ужасающим скрипом, но, вопреки ожиданиям, внутри не оказалось ни одного привидения и не было даже храпящего пьяницы. «Доброе утро, мадмуазель!» Мне навстречу выплыл точный мужчина. Его кожа оказалась очень розовой, а мясистый нос странно подрагивал. Если бы он хрюкнул, я бы не удивилась, но мужчина держал себя в руках. «И вам!» – улыбнулась я. «Подскажите, как мне найти и месье фломеля о и еще одна он снова дернул носом ему принадлежит весь второй этаж только у него гость «Ну, вас конечно примет всех мадемазель принимает мужчина неодобрительно качнул полными щеками и скрылся за дверью оттуда тянуло подгореввшие кашей и кислым вином кухня надо полагать на второй этаж запахи к счастью не попадали Мой нос почему-то именно сейчас остро ощущал каждую нотку плесени и гари этого жилища. Что-то неладное творится с нюхом. Долгое время я даже не замечала, что чувствую запахи чуть лучше людей. Открылось это неожиданно, когда в лавке моей наставницы какие-то хулиганы украли пакет с редкими травами. Хитрые были ребята. Они спрятали его прямо под прилавком, а вышли на улицу с пустыми руками. Через несколько минут в дверях показался совершенно другой мальчишка. Он купил какую-то мелочь и уже было припрятал краденый пакетик, но тут сработал нюх. Я почувствовала слабый запах трав из его кармана. Ну а потом пригодились и мои крепкие руки. Мальчишка даже звал стражу, когда мадмуазель подняла его за воротник на уровень своих глаз. «Старый пень! От пня слышу!» Раздались крики, и из ближайшей к лестнице двери на меня вылетел седой, щуплый мужчина. Он был ниже ростом, поуже в плечах, но налетел так, что я чуть не упала. «Простите, мадмуазель», — поклонился он и протянул руку. «Позвольте, я помогу». Мужчина хотел придержать меня за локоть, чтобы удачно разойтись на узкой лестнице, но я растерялась и вместо этого сунула ему корзинку. Мсье крякнул от натуги, и его руку потянуло к земле. Он попытался с пыхтением и однозначным «ых» поднять корзинку, но быстро сопоставил силы и бросил. Плетенка со стуком встала, а мужчина выпрямился. Хрупкий месье имел на диво железный взгляд. Я бы даже убоялась, если бы он не схватился за спину. И этого после всего-то одного камешка, который я забыла выложить. «Разве порядочно отдавать такие тяжести человеку с моим здоровьем?» Возмутился он. «Под тяжестью вы имеете в виду корзинку для цветов?» Уточнила я и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Думаю, месье с таким хрупким здоровьем лучше вообще не покидать своей комнаты. Может, вас проводить, чтобы вы не надорвались от прогулки?» «Что ты себе позволяешь?» «Думаешь, вырядилась в платье с вырезом, и каждый мужчина обязан тебе всем?» «Да это ты мне еще должна ножки целовать!» Возмутился месье. Он явно был не в себе. Ты еще поплатишься, что потешалась над великим магистром Фуаскалем. Я немного посторонилась. Магистрами себя величали исключительно алхимики, добившиеся, как им казалось, великих результатов. Связываться с такими рисковали только стражники и исключительно по приказу своего капитана. Еще придешь ко мне молить об эликсире жизни. Не переставая говорить, он прошел мимо меня и начал спускаться по ступенькам. Все это время месье так и держался за спину. Эликсир жизни магистр, вероятно, еще не открыл. «Мадемуазель, думаю, вы ко мне». Из той же ближней двери вышел совершенно седой, рослый мужчина. «Месье Фламель?» «Да, а чудик, что выскочил мой друг у месье Фуаскаль». «Простите, друг? Он назвал вас пнем», — заметила я. «Ко мне многие друзья так обращаются», — усмехнулся целитель и предложил войти. Обставленная без шика комната мне понравилась. Вся мебель из прочного дерева. Никаких мягких сидений или рюш на шторе. Все просто, но с изюминкой. У письменного стола резные ножки. На книжном шкафу дверцы с витражами. Для смешения трав отдельный узкий стол. На нем ступка, хрупкие весы, какие-то острые инструменты. Все вычищено и блестит. По какому вы вопросу? «Принесла ваши травы». Я аккуратно вынула из корзинки два свертка и баночку с порошком, а, видя удивление на лице целителя, пояснила. «Меня зовут Анн-Мари Морель, новая травница из деревеньки Ансуль». «О, счастлив познакомиться!» Он улыбнулся, и из уголков глаз разбежались тонкие морщинки. При седых волосах мужчина выглядел не очень-то старым. Мадам Бернар точно нашла бы его привлекательным и полным сил. Высокий, подтянутый, без залысин. Волосы вообще казались ненастоящими, слишком густые. Они доходили до плеч и очень ему шли, даже молодили. Бороды у целителя не было, и улыбающиеся тонкие губы я могла прекрасно рассмотреть. Но все же при всей привлекательности, про себя я назвала его дедушкой пятидесяти лет. «Сколько с меня?» «Пять су». Он без раздумий вынул кошель и отсчитал монеты. «Не будете проверять травы?» «А нужно?» как порядочная травница, должна вас предупредить. Королевского камейника не принесла. Остальное все по списку». «Камейник? Его же не существует». Я протянула ему листок, который оставил мальчишка посыльный. «Ох уж этот Жак!» Целитель вздохнул. «Научил паренька на свою голову рунической вязи. Он, наверное, хотел блеснуть перед милой мадемуазель ученостью». Блеснул, так что ни одного пирожка не оставил. Покивал я. «Месье Фламель!» Осторожно начала я. «В списке есть один состав. Я приготовила, как вы просили. Но уж очень необычные ингредиенты. Не подскажете, для чего он?» «Не для чего», — улыбнулся мужчина. «Мой друг верит, что этот порошок ему помогает. Хотя я десятки раз убеждал его в обратном». Но если я пробую подсунуть ему другое, тут же хватается за сердце. Как-то понимает разницу. Я улыбнулась, хотя не очень верила. Целители часто хитрят. У всех есть какие-то особые рецепты, и травницам они доверяют лишь основу. Возможно, чуть позже из моего снадобья получится нечто иное, когда в него добавят еще пару-тройку трав. «Если все удачно сложится, я думаю, так и будет». «Я закажу еще десять таких», — сказал месье Фламель. «Друид меня убьет. Или я его? Снова собрать золотую путейку у меня получится только через его труп. Сколько же у меня ее осталось? Буду рада помочь», — сказал я, думая, что в крайнем случае принесу мел. Появятся вопросы, объясню, что ошиблась в пропорциях. Правда, не уверена, что смогу так быстро собрать травы на десять пузырьков. да травы Целитель провел пальцем по губам и заговорщицки посмотрел на меня. «Мой посыльный сказал, что видел друида в вашем доме. Как считаете, получится у меня с ним поговорить?» «В очередь. Мне бы самой с ним сначала встретиться. Все возможно, но, знаете, он человек настроения». «Знаю», — печально кивнул целитель. «Меня предупреждал месье Дюран, староста деревни. Он и предложил задобрить друида». «Девушками» не удержалась я. Неловко признаваться «ну да». Целитель кивнул. А я ничуть не удивилась находчивости месье Дюрана, который, по словам мадам Бернар, как раз был неравнодушен к голым дамам. «Сначала я хотел предложить друиду свои услуги целителя. Людям после шестидесяти это обычно интереснее, чем обнажённые девушки. Но ваш староста говорил, что друид здоров и всем лекарствам предпочитает женщин». «Чувствую, я оплошал, и теперь не знаю, как все исправить. Не могли бы вы за меня извиниться перед месье друидом?» «Возможно». Я выдержала паузу и как бы случайно посмотрела на кошель месье Фламеля. «Это вам за беспокойство». Сообразительный мужчина вынул целый су и протянул мне, правда, отдал не сразу. «И будьте добры, уточните, пожалуйста, у друида, могу ли я сам собирать травы рядом с рекой». «Обычно они там никому не нужны». «Постараюсь». Монета перекочевала ко мне и исчезла в кармашке. «Но скажу вам по секрету. Если вы не рубите подряд все деревья, то друид не знает, что вы в лесу». «Боюсь, в моем случае это не так. Я не могу зайти дальше излученной реки. Знаете, там, где меловой склон». Я удивленно подняла брови. Первый раз слышала, чтобы у кого-то не получалось попасть в лес. Дорожки путаются, и я могу только повернуть назад. Простите, ну как вы так умудрились прогневать друида? О, это касается не только меня, а всех, кто пользуется травами в работе. Всех целителей и алхимиков. А как же друид узнает, кто из людей алхимик, а кто нет? С сомнением уточнила я. Ну, о целителях обычно знают все в городе. Как работать, если о тебе не слышали? Еще есть у меня догадка, что виной всему запах. Мои руки, к примеру, навсегда пропитались смолой гавакума. Я столько раз за день готовлю из нее лекарства, что уже не помню дня, когда бы меня не сопровождал дух гавакума. В комнате действительно витал тягучий древесный запах с горчинкой, характерный для этой смолы. Но я сомневалась, что он играл роль. Если подумать, от половины жителей города тянуло тем же самым. «Ото всех, кто пытался излечиться от сифилиса. Но, возможно, друиды и правда могут не пускать в свой лес избранных и отличают людей по запаху». «Слышал, рядом с вашим домом нашли тело», — продолжил целитель. «Я мог бы вам помочь. У меня есть знакомый страшник, сообразительный малый». «Не удивлюсь, если он говорит о Брюне». «Знаете, такой хваткий молодой человек». «Точно, Брюн». Он мог бы вам посодействовать». Целитель заглянул мне в глаза. «Только поговорите с друидом, пожалуйста». «Тело уже увезли, и вроде бы все хорошо. А с друидом поговорю, если встречу». Мы с Фламелем по-деловому пожали друг другу руки, и он даже не удивился хрусту суставов. Лишь криво усмехнулся, и в ответ тоже крепко стиснул мои пальцы. На томе распрощались. «Я, наконец-то, могла ехать домой». За утро я устал от этого места. Лигас, как и все города, немного попахивал сточными водами. Среди всех улиц чистотой могла похвастаться только широкая авеню Принсипель. На нее не выбрасывали тухлые овощи, не выливали помои и даже соскребали навоз с мостовой. Хотя основавшие туда-сюда лошади, запряженные в повозки и кареты, все же оставляли узнаваемый запах. После города воздух в родной Ансуле показался почти вкусным. От самого въезда меня окружили запахи леса, скошенной травы, цветов и свежей выпечки. Почему-то здесь всегда пахло хлебом. Я быстро распрощалась с мужчиной, который согласился отвезти меня в город и обратно, да и вошла в домик. Не стала задерживаться в комнате, а прошмыгнула в заднюю дверь и остановилась только за частоколом. Лес приятно шуршал, мило стрекотали цикады, а звезды уже четко блестели на темнеющем небе. Я вдохнула полной грудью свежий воздух. Все же пригородом деревенька Ансуль точно не была. Пахло здесь совершенно по-другому, что меня искренне радовало. Под звездами я прошла несколько шагов, даже не побоялась ступить на землю друида, и с удовольствием остановилась, разглядывая небо. Оно висело сегодня как-то по-новому низко. Не иначе великое древо подросло и приблизило нас к небесным светилам. Я шагнула еще дальше и зацепилась за что-то. Сначала увидела сапог со странно загнутым носом, потом ногу... Выше поднимать взгляд отчаянно не хотелось. Я уже знала, что увижу, но еще надеялась на ошибку. После недолгой борьбы с собой я все же наклонилась чуть-чуть вперед. Анн-Мари, поздравляю! Сказал учтивый голос мадам Томас той же интонацией, с какой она хвалила за правильно высушенные травы. Точно за моим забором лежал труп.